Глава 24. Гер Юлиус Бадрат был тощим сухоньким человечком, напоминавшим богомола, одетого в черный сюртук. Его словно нарисовала неумелая детская рука, таким он был схематично угловатым. Ручки-спички, ножки-спички и недорисованная голова над щедушным тельцем. Он неподвижно сидел напротив Элизабет за огромным столом в конференц-зале Рофа и сыновей. Слева и справа от него сидели еще пятеро банкиров. Все они были одеты в черные сюртуки с манишками, белые рубашки и черные галстуки. Они, казалось, Элизабет не столько оделись в парадные костюмы, сколько натянули на себя рабочие спецовки. В душе Элизабет При виде их холодных, безразличных лиц шевельнулось недоброе предчувствие. Незадолго до открытия совещания Кейт внесла в зал поднос с кофе и только что выпеченными, восхитительно пахнущими пирожными. Все мужчины как один отказались от угощения. Также ранее они отклонили приглашение Элизабет от обедать с ней. Она решила, что это плохой знак. Весь вид их говорил что они пришли получить причитающиеся им деньги. Элизабет начала. «Прежде всего, благодарю вас, что вы любезно согласились сегодня прийти сюда». В ответ они пробормотали что-то учтиво-невразумительно вежливое. Она набрала в грудь побольше воздуха. «Я пригласила вас, чтобы попросить о продлении сроков уплаты тех сумм, которые Ров и сыновья вам задолжали». Юлиус Бадрат мелко-мелко затряс головкой. «Простите меня, мисс Ров. мы уже имели честь уведомить, я не закончила», — перебила его Елизабет и, окинув их всех взглядом, продолжила. «На вашем месте я бы отказала». Они быстро взглянули на нее, затем в недоумении друг на друга. «Если раньше вас одолевали сомнения по поводу возможности получить долги с Роффа и сыновей, когда президентом был мой отец, а он, как известно, был блестящим бизнесменом, то имеет ли смысл продлевать сроки теперь, когда у руля концерна встала женщина, которая ничего не смыслит в деле?» «Вы сами ответили на свой вопрос», — сухо сказал Бадрат. «У нас нет никакого желания, я не закончила» снова сказала Элизабет. Теперь они настороженно наблюдали за ней. Она посмотрела на каждого из них в отдельности, удостоверившись в полном их внимании. Это были швейцарские банкиры, которыми восторгались и к которым с уважением относились их коллеги во всех частях финансового мира. Чуть наклонясь вперед, они выжидательно смотрели на нее, и в их глазах светилось любопытство. «Вы уже длительное время сотрудничаете с Рофом и сыновьями», — продолжала Элизабет. «Уверена, что большинство из вас хорошо знали моего отца, и если это так, то, несомненно, он пользовался у вас уважением и доверием». Некоторые из банкиров утвердительно кивнули. «Уверена, господа», — невозмутимо продолжала Элизабет, «что многие из вас чуть не поперхнулись своим утренним кофе, когда узнали, что его место заняла я». Один из банкиров улыбнулся, затем расхохотался. «Вы абсолютно правы, мисс Роф, сказал он. «Может, это и невежливо с моей стороны, но думаю, что выражу общее мнение, когда вашими же словами скажу, мы действительно чуть не поперхнулись своим утренним кофе». Элизабет простодушно улыбнулась. «Я вас не виню. Уверена, что со мной приключилось бы то же самое». Один из банкиров сказал. «Одного не могу понять, мисс Ров. Если все мы заранее знаем об исходе этого совещания, он выразительно развел руками, то почему мы все еще здесь сидим?» «Потому, — ответила Элизабет, — что вы самые известные и крупные банкиры в мире. Не думаю, что вы достигли таких высот, глядя на все исключительно сквозь призму долларов и центов. Если это так, то вместо вас...» «Мог бы вести дело любой из ваших бухгалтеров. Полагаю, что в банковском деле не только это определяет успех». «Все это верно, мисс Роф, сказал один из банкиров. «Но мы коммерсанты, и... А Рофф и сыновья...» тоже коммерческое предприятие, к тому же огромное. Честно говоря, я и сама не предполагала, насколько огромное, пока не села в это кресло. Даже трудно себе представить, сколько людей в мире обязаны ему собственной жизнью. А какой вклад внесли мы в медицину? А жизни скольких людей и поныне зависят от концерна? Если все это, несомненно, достойное одобрения, перебил ее Юлиус Бадрат. Но, сдается, мы отклоняемся от темы. Вас, должно быть, уже поставили в известность, что одним из способов быстро обрести необходимые суммы на погашение долгов является свободная продажа акций концерна. Это его первая ошибка, подумала Элизабет. Вас, должно быть, уже поставили в известность. Ведь в известности ее поставили на закрытом совещании Совета директоров, где вся информация рассматривалась как строго конфиденциальная. Кто-то из присутствующих там намеренно ее разгласил. Тот, кому это было по зарез необходимо. Надо выяснить, кто был этот кто-то. Но не сейчас, чуть позже. Я хотела бы вас спросить, продолжила Элизабет. «Разве вам не все равно, откуда появятся деньги, если ваши займы будут погашены?» Юлиус Бадрат, испытывающий, поглядел на нее, что-то прикидывая в уме и пытаясь обнаружить ловушку в ее словах, и, наконец, сказал. «Естественно, все равно. Главное, что мы получим обратно свои деньги». Элизабет, подавшись вперед, с воодушевлением сказала. Таким образом, неважно, получите ли вы деньги от свободной продажи акций или из наших собственных финансовых источников. Всем вам известно, что Ров и сыновья не банкрот. Не станет он им ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. И потому единственное, чего я прошу, это немного времени». Юлиус Бадрат сухо причмокнул губами и сказал, «Поверьте мне, мисс Ров». «Мы вам очень сочувствуем. Мы понимаем, какую тяжелую утрату вы понесли и как вам сейчас тяжело. Но мы не можем три месяца», — сказала Элизабет. «Всего девяносто дней. Естественно, с повышением процентов за отсрочку». За столом воцарилось молчание. Но оно было не в ее пользу. Лица их стали холодными и враждебными. Она решилась двинуть в атаку основной резерв. «Я не знаю, могу ли, имею ли я моральное право сказать, что собираюсь, — проговорила она, понизив голос почти до шепота, — но надеюсь, что это останется строго между нами». Она ввела взглядом присутствующих и увидела, что вновь завладела их вниманием. Роф и сыновья на пороге открытия, которое революционизирует всю фармацевтику». Она выдержала паузу. Концерн готов выпустить на рынок лекарства, равного которому по важности и коммерческим возможностям, как показывают наши расчеты, нет в современном мире. Она почувствовала, как атмосфера в конференц-зале резко переменилась. Юлиус Бадрат первым клюнул на приманку. Что же это м -м, за... Элизабет отрицательно качнула головой. «Простите меня, Гербадрат. Бадрат, возможно, я и так уже сказала много лишнего. Могу только добавить, что это в корне изменит все производство. Возникнет необходимость значительного увеличения наших мощностей в два, а то и в три раза. Естественно, нам понадобятся новые крупные займы». Банкиры многозначительно переглянулись. Гер Бадрет прервал наступившее молчание. «Продлевая вам срок погашения долгов на 90 дней, мы, естественно, надеемся и в будущем остаться основными банкирами Роффа и сыновей во всех его начинаниях». «Естественно». Снова многозначительные переглядывания. Их молчание было для Элизабет громче звука самых громких африканских барабанов. «А вы уверены, — сказал Гер Бадрет, Другими словами, гарантируете ли вы, что по истечении девяноста дней все ваши долги будут полностью погашены? Да. Гербадрат выжидательно замолчал, глядя в пространство. Потом посмотрел на Элизабет, перевел взгляд поочередно на каждого из своих коллег и, получив их молчаливое согласие, наконец сказал «Со своей стороны я бы не возражал против такой отсрочки». «Не думаю, что она, разумеется, с дополнительными процентами может нам сильно повредить». Один из банкиров утвердительно кивнул. «Если вы не возражаете, Гербадрат, мы бы также и невозможное стало возможным». Элизабет откинулась в кресле, с трудом сдерживая нахлынувшее на нее чувство безмерного облегчения. Она сумела таки вырвать эти девяносто дней». И каждую минуту каждого дня она должна использовать с максимальной для концерна отдачей.